Старый быня, видя смятенье, пригласил пройти к нему и заесть запить это дело. Споры продолжались и за столом. Прага призвала к жизни целую кучу народной мудрости. Одни говорили, что крепка рать воеводую, а тюрьма огородую. Другие, что без матки пропадут и детки. Третьи, что без столбов и забор не стоит. Четвертые, что без запевала и песни не поется». Пятый, что без перевязла и веник рассыпается. Шестый, что тому виднее, у кого нос длиннее. Седьмый, что без князя земля вдова. Восьмый, что князь батька, земля матка. Тут, правда, встряли девятые и десятые. Дескать, князь не огонь, а близ него опалишься. И вообще от власти одни напасти. Да только кто их слушать будет, девятых ты с десятыми? Тут за столом жупил и начал княжить над многоборьем.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 и приказал считать, что это сам громовик, пролетая над многоборьем, изранил свое живоносное семя в лоно матери сырой земли, от чего она и понесла на радость людям. Старики засомневались, зачем бы такому почтенному богу ешить себя в небе на сухую руку, когда ему рад любая туча. Но старики как-то быстро перемерли, а князь велел сложить про себя в народе песню с такими словами.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 И суровые завучи, и вечно простуженные смаркачи, и разгульные спотыкачи, и сильно грамотные светочи, и пламенные кумачи, и гораздо и лечить скотину вет и гордые головане, и твердые чурбане, и расчетливые чистагане, и веселые бонвиване, и трудолюбивые катлаване, и рудознатцы колчедане.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 Что уж в этот день праздновал князь Жупел, установить не получится. Убили поди кого-нибудь, вот и праздник. Обычные застолья, сытые и пьяные, с песнями про князя и плясками про княгиню и прочими развлечениями. Одно развлечение было самое главное и любимое. Его уже давно придумал княжеский старший похабник Пуфлей. И Жупел кипучая сера весьма одобрил, а уж княгинюшка радовалась... А ведь проста была забава, не мудрящая, проще игры в стуковку, и тратиться на нее не надо было. Вот она вся. Одному из дружинников вместо полагающейся серебряной ложки подавалась деревянная.